Из великолепного футляра доставался ее Страдивариус. Я неуклюже брал его, боясь раздавить скрипку. Другой рукой еще более неуклюже хватался за смычок, и в тишине чинной немецкой гостиницы, уже погруженной в сон, раздавался ужасный скрип раздираемой мной струны. Дива скоро уехала я поднес ей букет роз на прощание лепестки которых она грустно обрывала и бросала в мою сторону пока двигался поезд роман остался незаконченным уж и досталось же мне от моей свахи за мою недогадливость в этот период времени я сошелся с читой эрмансдерферов сам он был очень талантлив нервен темпераментен, к нему надо было уметь подойти. По-видимому, я угадал этот секрет, чего нельзя сказать про других членов дирекции, которые не сумели к нему приспособиться. В результате получилось странное положение. Когда нужно было о чем-нибудь просить дирижера, то к нему обращались не его товарищи музыканты, такие же большие артисты, как и он, а поручали это дело мне». Я же в большинстве случаев действовал на Эрмансдерфера не непосредственно, а через его милую и умную жену, умевшую влиять на него. Постепенно он привык иметь дело со мною и не хотел больше ни с кем разговаривать. Дошло до того, что, ничего не понимая в музыке, я однажды вместе с ним составлял программу для будущего концертного сезона. Вероятно, он допустил меня к себе для того, чтобы было живое лицо, с которым можно разговаривать и не быть в комнате одному со своими думами. Или я был нужен ему для того, чтобы записывать его замечания. Понятно, что директора и музыканты воспользовались мной для проведения намеченной ими программы. Я принужден был давать какие-то советы знаменитому музыканту, но у меня была одна способность очень важное в практической жизни, о которой я уже говорил. Я умел где надо смолчать, в другом месте состроить таинственное лицо и многозначительно сказать «так» или задумчиво промычать «и так вы думаете» или глубокомысленно процедить сквозь зубы «так, теперь я понимаю», «потом» в ответ на предложенный Эрмансдерферм номер программы сделать неодобрительную гримассу. «Нет?» – удивленно переспрашивал он. «Нет», – отвечал я уверенно. «Но что же?» «Что-нибудь Моцарта, Баха», – говорил я, называя подряд все подсказанные мне номера. Очевидно, мои суфлеры были не дураки, так как мой талантливый друг удивлялся моему вкусу и чутью. Когда он поддавался не сразу, мне иногда приходилось умышленно запутывать дело. «Как это?» — вспоминал я какую-нибудь мелодию, которая казалась мне подходящей для номера программы. «Так сыграйте», — говорил мне знаменитый дирижер. Но я предпочитал петь, что в голову придет. Конечно, музыкант ничего не понимал. Садился и сам наигрывал. Нет-нет, не то, и я снова пел что-то непонятное и снова мой друг бежал, наигрывал, но я не удовлетворялся. Так я отвлекал его, и он забывал свое предложение. Тогда я вскакивал, якобы от новой блестящей мысли задумчиво ходил по комнате и изрекал новую, заранее подсказанную мне программу, также поражавшую его своим вкусом и пониманием. Так мне удалось провести довольно многое из того, о чем меня просили мои товарищи по дирекции. В этой моей новой роли немаловажное место было уделено актеру. Надо было играть, играть тонко, с чувством правды, для того, чтобы не попасться. И, каюсь, мой успех давал мне некоторое артистическое удовлетворение. Если нельзя играть на сцене, то хотя бы... В жизни драматическая школа. Чем больше я играл, чем упорнее искал для себя верных путей, тем сильнее росло мое недоумение. И не было компетентного лица, которое могло бы направить меня. Оставалось одно – ходить в малый театр и учиться на хороших образцах, что я и делал. Когда же в Москву приезжали знаменитые заезжие гастролеры, я, конечно, набрасывался на них и не пропускал ни одного их спектакля. Так было и с Росси. Не помню точно времени его первого приезда, я ведь не соблюдаю в этой книге хронологической последовательности и порядка. Помню, однако, что знаменитый итальянец весь Великий Пост играл со своей плохонькой трупой в нашем Московском Большом Театре. В прежнее время постом запрещались спектакли на русском языке, а на иностранном разрешались. Вот почему Большой Театр был свободен. Конечно, я абонировался на все спектакли. Росси удивил меня своей необыкновенной пластикой и ритмичностью. Он не был актером стихийного темперамента, как Сальвини или Мочалов. Это был гениальный мастер. Ведь и мастерство требует особого таланта, и в нем можно дойти до гениальности. Таков был Росси. Это не значит, что Росси не производил впечатление что у него не было темперамента, выразительности и внутренней силы воздействия напротив. Все это было у него в большой степени – и мы не раз радовались и плакали с ним вместе в театре. Но это были не те слезы, которые выливаются от полного органического потрясения. Росси был неотразим. Но не этой стихийной силой, а логичностью чувства, последовательностью плана роли, спокойствием его выполнения и уверенностью своего мастерства и воздействия. «Когда Росси играл, вы знали, что он вас убедит, потому что искусство его было правдиво. Ведь правда лучше всего убеждает. И в речи, и в движениях он был чрезвычайно прост. Я увидел его впервые в роли короля Лира. И, каюсь, первое впечатление при выходе было неблагоприятное. Живописная сторона его ролей почти всегда была слаба. Он не обращал на нее должного внимания. Банальный оперный костюм, плохо наклеенная борода, малоинтересный грим. Первое действие, казалось, не открывало в нем ничего особенного. Зритель лишь приспособлялся к тому, чтобы следить за игрой актера, говорившего на непонятном языке. Но чем дальше большой мастер... Развертывал перед нами план созданной роли и рисовал нам ее душевные и внешние контуры, тем больше она росла, ширилась и углублялась в нашем представлении. Незаметно, спокойно, последовательно, шаг за шагом, точно по ступеням душевной лестницы Росси подводил нас к самому возвышенному месту роли. Но там он не давал нам последнего стихийного удара могучего темперамента, который творит чудо в умах и душах зрителей. А точно щадя себя как актера, уходил нередко на простой пафос или многострольный трюк, зная, что мы этого даже не заметим, так как сами докончим начатое им и пойдем ввысь от данного толчка по инерции одни без него. Таким приемом пользуется большинство крупных артистов, но не все одинаково его проводят и заканчивают. В лирических местах, в любовных сценах, в поэтических описаниях Росси был неподражаем. Он имел право говорить просто и умел это делать, что так редко у актеров. Для этого права у него был голос, замечательное умение владеть им, необыкновенная четкость дикции, правильность интонации, пластика, доведенная до такого совершенства, что она стала второй его природой. А природа его была приспособлена больше всего к лирическим чувствам и переживаниям. И все это, несмотря на то, что его внешние телесные данные – не были первоклассными. Он был мал ростом, толст, с крашенными усами, с широкими ладонями, морщинистым лицом, но с великолепными глазами, настоящим зеркалом души. И с этими данными уже стариком Росси передавал Ромео. Он не мог его играть, но он восхитительно рисовал его внутренний образ – Это был смелый, почти дерзкий рисунок. Например, в сцене у монаха Ромео Росси от отчаяния и муки катался по полу, и это осмеливался делать старик с круглым брюшком. И это не было смешно, потому что было нужно для внутреннего рисунка роли, для правильно и интересно намеченной психологической линии. Мы понимали прекрасный замысел, любовались им, и сочувствовали Ромео. Все подлинные достоинства таланта и искусства Росси я осознал впоследствии, когда сам стал артистом. В то время, о котором теперь идет речь, я бессознательно любовался великим артистом и старался внешне копировать его. Отсюда и вред, и польза. Вред, потому что копирование останавливает индивидуальное творчество, Польза, потому что копирование великого образца приучает к хорошему. Отец, увлекшись нашей театральной деятельностью, построил нам и в Москве великолепный театральный зал. В превосходной большой столовой были арки, соединяющие ее с другой комнатой, в которой можно было ставить подмостки, сцены или снимать их, превращая комнату в курительную. В обыкновенные дни это столовая, в дни спектаклей это театр. Для этого превращения стоило только зажечь газовую рампу и поднять великолепный красный занавес с золотистым рисунком, за которым были скрыты подмостки. За сценой были предусмотрены все необходимые удобства. Надо было обновить новый зал спектаклем. К тому времени... Я привез из Вены новую оперетку «Жавотта». У нее было два достоинства. Первое, что она никогда не была играна в Москве, а второе, что она предоставляла для всех исполнителей более или менее подходящие роли. Не хватало лишь актера на роль герцога. Эта роль требовала подлинного певца. Нам партия оказалась не по силам. Пришлось пригласить со стороны профессионала, кончающего ученика консерватории, баритона с превосходным голосом, хорошим умением петь, хотя и с плохой внешностью. Маленького, некрасивого, с банальными приемами плохого оперного актера и без всяких признаков драматического таланта. Баритону нельзя было ничего сказать, настолько он был уверен в своем превосходстве над нами» тем хуже для него, решил я, давая волю своему дурному актерскому оскорбленному самолюбию. Его партнершей была наша родственница, певица, весь век готовившаяся стать оперной артисткой и не решавшаяся до старости дебютировать в театре. С первых же репетиций обозначились две группы – «Мы – бедные ничтожные любители» и «Они – ученые певцы». Соревнование вызывало в нас, любителях, удвоенную энергию к работе. Большим затруднением было то, что ученый-баритон быстро выучил партию и не желал продолжать долбить ее с безграмотным хором. Пришлось мне учить ту же партию, чтобы помогать хору вместо ученого-баритона. Когда все было готово, баритон явился и милостиво одобрил работу любителей. Мы, то есть группа любителей, репетировали по выработанной нами системе, во-первых. И прежде всего мы старались наговорить текст ролей так, чтобы слова сами собой механически слетали с языка, как это было в слабой струне и тайне женщины. Во-вторых, мы учились жить в окружающей нас жизни не от своего имени, а от имени роли, как это было в практическом господине. Понятно, что из такого соединения Не могло выйти большого толка, так как прием переживания ролей в жизни требовал постоянного экспромта, а ремесленный прием забалтывания слов исключал возможность экспромтов. Как всякая грубая механическая привычка, забалтывание слов взяло вверх. Едва партнер кончал свои реплики, и я слышал знакомые заключительные слова, как сам язык продолжал говорить «дальше», и чувство опаздывало, не поспевая за словами. При этом механическая уверенность принималась нами тогда за быстрый темп с одной стороны и за крепкий тон с другой. Тем не менее, какая-то слаженность достигалась от частого повторения на репетициях. Мы все точно пришлифовались друг к другу, и механическая приученность давала иллюзию большой срепетированности. План постановки и ролей, вероятно, был выработан неплохо и не мудрено. Образцы лучших европейских артистов повлияли на развитие в нас вкуса. Несомненно, что в этом отношении между нами и учеными-певцами была большая разница, не в пользу последних. Однако, стоило баритону взять полной грудью высокую ноту с умением настоящего вокалиста – и наполнить благородным звуком залу, публика забыла о нас и устроила на спектакле овацию тому, в ком чувствовался специалист. «Ведь он же дуб!» горячились мы с нескрываемой завистью. «Конечно», — отвечал нам кто-нибудь из публики, «но, знаете, голос, какая сила, какое умение!» «Вот ты тут и работай», — говорили мы себе, разводя руками и переглядываясь с товарищами-актерами. Героем спектакля оказался ученый-баритон. Таким образом, мы лишь подыгрывали ему. Обида и несправедливость заставили нас опять глубоко задуматься. Да, конечно, кроме таланта, нужно еще и умение. Что же делать? Куда идти? Как и над чем работать? Если нужно учиться, мы не прочь. Скажите только, где и как. Кому обратиться? Поступить в школу? Но ее не было еще тогда. Были лишь любительские кружки, в которых спорили об искусстве без всякого плана и системы. Брать частные уроки? Но большинство так называемых профессоров шарлатанили и портили учеников, а хорошие артисты мало интересовались любителями. Кроме того, у отдельных выдающихся артистов хоть и были какие-то основы, которые они не то сами выработали себе, не то получили в завещании от своих старших учителей, но они своих секретов не выдавали. Как артист работает и творит, это тайна, которая уносится в гроб. Одними, потому что они не способны сами в себе разобраться – а творят по интуиции без сознательного отношения к творчеству, другие же, напротив, отлично понимают, что, для чего и как делается, но это их секрет, патент, который невыгодно даром передавать другому. Те и другие, может быть, преподавали неплохо, но они не открывали глаз своим ученикам. Но вот, на мое счастье, в описываемое время учредилась новая театральная школа под руководством талантливой артистки, ученицы Щепкина, питомицы старой театральной школы императорских театров. Я много знал, слышал о том, как там учились в старину, и эти рассказы запечатлелись в моей памяти. В старину учили попросту, и, кто знает, может быть кое в чем и правильнее, чем теперь. Хочешь в театр быть актером – иди в балетную школу. Прежде всего необходимо выправить артиста. А народ там нужен. Если не танцевать, то в шествии ходить, пажей изображать. Выйдет из тебя танцор – отлично. А заметим, что к танцам нет способностей, а клонит тебя к опере или к драме – переведем на выучку к певцу или к актеру. Не пойдет – возвращайся, играй пожей а то в бутафоры или чиновникам в контору. При таком порядке на драматическую сцену попадали после основательной проверки только те, у кого есть данные. Это хорошо. Без данных и таланта не надо идти в драму. В теперешней школе драматического искусства не то. Там необходимо определенное количество платных учеников. А ведь не всякий, кто платит, талантлив и, может быть, артистом. В действительности как раз наоборот. Таланты не платят, даже если у них есть деньги. Зачем платить, когда их и так не прогонят? Платят менее даровитые или бездарные. Они материально поддерживают школу, содержат профессоров, отапливают квартиру. Вот и получается, чтобы выпустить одного даровитого, надо обманывать сотню бездарных. Без компромисса никакая художественная школа не может существовать. Как же в прежнее время учили драматическому искусству тех, кто был отобран из всего состава балетной школы театра? Их отдавали на выучку кому-нибудь из лучших артистов. Например, гордость нашего национального искусства – тот, кто притворил в себе все взятое Россией от Запада – кто создал основы подлинного драматического русского искусства, наш великий законодатель и артист Михаил Семенович Щепкин. Принимал учеников в свою семью в качестве ее членов. Они у него жили, столовались, росли, женились. Занимался он с ними таким образом. Но пусть за меня говорит его ученица, знаменитая артистка Малого театра Федотова, которая не раз рассказывала мне, о своих занятиях со Щепкиным. Вот как нас учил наш незабвенный Михаил Семенович. Я у него жила в доме, когда отпускали на лето из школы. Вот батюшка бывала ребенком, играешь в крокет. На площадке с другими подростками вдруг слышишь крик на весь сад «Лушенька!» Это батюшка, старик проснулся, вышел с трубочкой в халате и зовет меня на занятия ругаешься плачешь с досады швыряешь молоток а идешь потому что не слушаться михаил семенович нельзя почему нельзя уж я там сама не знаю а нельзя нельзя и нельзя батюшка мой придешь бывало с надутым лицом сядешь за книжку и воротишь от нее голову ты губы то подбери сама соберись и прочти мне только вот эту страничку говорит бывало старик Прочтешь — хорошо, сейчас же отпущу. А не прочтешь — не взыщи, до вечера задержу, пока не выйдет хорошо. Да, Михаил Семенович Голубчик, я не могу. Я лучше потом, тогда десять страниц прочту. Ну ладно, ладно, говори там. Ты лучше читай, себя и меня не задерживай. Ну и начинаешь читать. И ничегошеньки-то, батюшка мой, не выходит. Ты что ж грамоте пришла учиться по складам читать? Читай, как нужно, уж ты теперь знаешь, как нужно-то. Бьешься, бьешься, собираешь все внимание, никак ракета из головы не выкинешь. А если выкинешь, да подумаешь покрепче о роли и о том, что в ней говорится. Ну, смотришь и выйдет. Ну вот, и беги теперь, умница. Так бежишь, что не догонят. Опять пошла игра, шум, смех. А как разыграешься-то вовсю? Опять голос старика Лушенька, И опять начинай все сначала. Вот, батюшка, как тренировали и воспитывали нашу волю. Актеру без воли нельзя. Первым долгом надо учиться управлять своей волей. А вот и другой ее рассказ. Наконец сыграла я батюшка, дебютировала, окрестилась. Треск, аплодисменты, вызовы. Стою как дура, не могу опомниться. Сделаю Книксон публике, и скорее бегу со сцены за кулисы, и опять на сцену, и опять Книксон, и за кулисы. Просто измучилась, батюшка мой, а на душе-то радостно, тепло. Неужели все это я натворила? А в кулисах сам старик Михаил Семенович стоит с палочкой и улыбается. А улыбка-то у него добрая-добрая. А что это значило для нас, батюшка? Михаил Семенович улыбается. Это только мы, да бог знаем. Прибегу за кулисы, он меня утрет платком, поцелует, потреплет по щеке, умница скажет, недаром я тебя, а ты меня мучили. Ну иди, иди. Кланись, пока хлопают. Получай, что наработало. И опять на сцену, на все стороны Книксон, и опять за кулисы. Наконец затихли. Ну а теперь пойди сюда, умница, подозвал меня батюшка Михаил Семенович. «За что тебе хлопали умница, знаешь? Ну, я скажу. За то, что рожица у тебя смазливая и молодая. Ну, а если б я со своей старой рожей так сыграл, как ты сегодня, что бы со мной сделали?» «А что же? Да со сцены помелом погнали бы. Ты это помни. Ну, а теперь иди и слушай комплименты, а мы с тобой потом поговорим обо всем. У нас свои счеты». После своего первого успеха, сделавшись уже артисткой малого театра, уже играя роли в репертуаре, новоиспеченная драматическая артистка продолжала танцевать в балете. Тоже было и со знаменитым артистом того времени Самариным. Удачно дебютировавшим в драме, он был принят в трупу на амплуа молодого любовника и уже играл многие роли в репертуаре, но одновременно с тем, Продолжал изображать в балете царь кандавул бегущего по сцене льва, которого пронзают стрелой. Знаменитый артист так хорошо умирал, что не могли найти ему заместителя. Так он и продолжал играть. «Пусть потанцует, пусть поиграет. Чего же им барами сидеть? Люди молодые, того гляди, набалуются?» Так рассуждали и старики-учителя, и театральное начальство. Но в том же театре были и другие методы учения. Вот, например, как поступал один из гениальнейших актеров русской сцены с молодым и уже зазнавшимся артистом, только что пришедшим в театр из школы. Они вместе играли в Эдевиль, вся завязка которого в том, что молодой человек обронил важное письмо, из-за которого впоследствии сырбор загорелся. Ученик ронял письмо нарочно, не случайно. «Еще раз не верю, так не роняет. Вспомни хорошенько, как роняют любовные письма. Небось, знаешь, шалопай, вот теперь лучше. Еще раз опять не верю». Так он по часам добивался того, без чего не было пьесы. И вся дирекция, и репертуарная контора терпеливо ждали, пока молодой артист выучится ронять письмо. Но Вадевиль прошел, и молодой любовник еще более зазнался. «Надо его на свое место поставить», — сказал артист. «Степа, голубчик, подай-ка мне шубу», — говорит он ему при всех ласковым голосом. «А вот и калоши вон там, достань их». «Да ты не ленись, нагнись для старика, подержи, вот так. Ну, а теперь ступай. «В школе...» преподавали прежде всего полный курс обыкновенной образовательной программы. Знаменитые в то время профессора беседовали с учениками ради их развития. Что касается специальных предметов, то преподавание совершалось приблизительно так. Допустим, что ученик не может произносить буквы «С», «Ж» и «Щ». Тогда учитель садился перед ним, Раскрывал свой рот во всю ширину и говорил ученику, «Смотри мне в рот. Видишь, что делает язык? Ложится к корням верхних зубов, и ты сделай так же. Говори, повтори десять раз. Открой рот сильнее. Теперь я буду тебе в рот смотреть». Я убедился на собственном опыте, что через неделю или две упорных занятий можно исправить неверно поставленные согласные и знать, что нужно делать для того, чтобы они произносились правильно. Учителя пения из оперных артистов ставили голоса избранным ученикам драматического отдела. В классах дикции выучивались стихи и учили декламировать их. Тут многое зависело от самого преподавателя. Те, кто любили ложный пафос, якобы необходимый для трагедии, учили распевать слова. Другие, предпочитавшие внутренний пафос показному, внешнему, добивались простоты и силы проникновением в суть того, что читалось. Конечно, это было несравненно труднее, но и несравненно вернее. Параллельно с этим изучалась какая-нибудь роль или для сцены и публичного спектакля, или для упражнения на вечерах школьных отрывков. Михаил Семенович Щепкин, как говорят, так умел подойти к своим ученикам, так умел заглянуть к ним в душу и завладеть их чувством, что они тотчас понимали его. Как он это делал? Тайно о которой не осталось никаких следов, если не считать нескольких его писем к Шуйскому, к Александре Ивановне Шуберт, Гоголю, Каненкову. Когда роль была сыграна, каждый новый спектакль являлся как бы репетицией, после которой ученика хвалили или пронили с необходимыми пояснениями. Если ученик проваливался... Ему рассказывали, почему, чего ему не хватает, над чем нужно работать и что было хорошо. Хорошее его, конечно, ободряло, а остальные замечания направляли. Но если он зазнавался, тогда не церемонились. Так учили в старину. Потомки и последователи этих великих артистов донесли до нас остатки этих простых, незаписанных, мудрых традиций, и педагогических приемов. Они старались идти по намеченному их учителями пути. Одним, например, Федотовой, ее мужу Федотову, Надежде Михайловне Медведевой, В.Н. Давыдову и прочим талантливым людям удавалось передать духовную сущность традиций. Другие же менее талантливые понимали ее поверхностно и говорили больше о внешней форме, чем о внутреннем ее содержании. Третьи говорили о приемах игры вообще, а не о самой сущности искусства. Эти малодоровитые люди внешне копировали Щепкина и воображали, что они преподают а-ля Щепкин, но на самом деле просто показывали целый ряд штампов и учили, как играется такая-то роль, или рассказывали, что должно, в конце концов, в конечном результате получаться при изображении такой-то роли. За столом, покрытым зеленым сукном, сидело несколько артистов и очень много не артистов, а разных педагогов и чиновников, никакого отношения к искусству не имевших. Они, как кажется, по большинству голосов решали после одного неполного чтения какого-нибудь стихотворения, судьбу экзаменующихся талантов и бездарностей. Я знаю по своему личному опыту в течение многих лет, что те экзаменующиеся, которые проходят первыми номерами, редко оправдывают возлагаемые на них надежды. Человеку с хорошими внешними данными, немного набившему себе руку на любительских спектаклях и концертах, нетрудно обмануть на экзамене даже опытного преподавателя, который притом настроен так, что сам хочет и ищет видеть в каждом экзаменующемся ученике новоявленный талант. Очень лестно открыть нового гения. Приятно гордиться талантливым учеником, но истинные таланты нередко глубоко скрыты в душах, их нелегко вызвать наружу. Но Вот почему, по моим воспоминаниям, многие из артистов, которые стали теперь известными, на вступительном экзамене прошли далеко не первыми номерами, а многие из них, как, например, Орленив, Книппер, были забракованы в одном из лучших театральных училищ. Сравните такой способ приема в школу с тем, который практиковался в старом театре, и вы поймете разницу. Я, поигравший уже много на любительских спектаклях, взял опытом. Каждый из экзаменующих сказал, вероятно, про меня. Конечно, это не то. Все это никуда не годится, но рост, голос, фигура редки на сцене. Кроме того, меня знала лично Гликерия Николаевна Федотова, так как я постоянно бывал у нее в доме и дружил с ее сыном, моим сверстником, студентом и большим любителем театра и драматического искусства, впоследствии актером малого театра. Несмотря на плохое чтение, я был принят. В описываемое время от учеников требовался Довольно большой общеобразовательный ценс было введено очень много научных предметов. Ученые-профессора набивали ученикам голову всякими сведениями о пьесе, которую репетировали. Все это возбуждало мышление, но чувство оставалось спокойным. Нам говорили очень образно и талантливо, какой должна быть роль и пьеса, то есть о конечных результатах творчества. Но как сделать, чтобы этого добиться, каким творческим путем и методом подходить к этому желаемому результату, об этом умалчивали. Нас учили играть вообще или в частности данную роль, но нас не учили нашему искусству. Была беспочвенность и бессистемность. Практические приемы не проверялись научным исследованием Я чувствовал себя каким-то тестом, из которого пекут булку определенного вкуса и вида. Учеников учили читать почти с голоса, играть с помощью показывания, отчего каждый из нас прежде всего копировал своих учителей. Ученики читали необыкновенно правильно, по запятым и точкам, по всем грамматическим законам, И все были похожи друг на друга по внешней форме, которая точно мундир скрывала внутреннюю суть человека. Не для того писал поэт свои стихотворения, баллады, совсем не о том, он говорил в них своим чувством, и совсем не то важно было для него, о чем нам говорили чтецы с концертной эстрады. Я знал преподавателей, которые учили своих учеников так... «Поставь голос на колок и жарь! Напрягись, сгусти голос, читай, как выйдет!» Другой преподаватель после просмотра отрывка на показном спектакле пришел за кулисы и возмущался. «Вы совсем не качаете головой! Когда человек говорит, он непременно качает головой!» Это качание имеет свою маленькую историю. В то время был прекрасный артист, имевший большой успех и вызвавший много подражателей своей игре. К сожалению, у него был один досадный недостаток. Он имел привычку качать головой. И все его последователи, забыв совершенно о том, что их оригинал прежде всего «Талант» с прекрасными данными и блестящей техникой, взяли у него не те качества его, которые нельзя заимствовать у другого, а лишь его недостатки, то есть качание головой, которое нетрудно перенять. Целые выпуски учеников выходили из школы с качающимися головами. Словом, от учеников требовали, чтобы они повторяли то, что было у их учителей. И они делали то же самое, но, конечно, значительно хуже, так как не могли, за неимением достаточного таланта и техники, сделать то же самое хорошо, как подлинные артисты. Но они могли бы сделать это хорошо по-своему. Пусть это будет хуже, но зато это будет искренно, правдиво и естественно. Так что им можно будет поверить. В искусстве можно делать многое, лишь бы это было художественно убедительно, И все-таки, несмотря на все недостатки преподавания драматического искусства, благодаря отдельным талантливым педагогам, о которых я уже говорил, дух Щепкина еще держался в школах и театрах и дошел до нас, хотя, конечно, уже в вырождающемся виде. Поступив в театральную школу, я попал в компанию учеников, которые были намного моложе меня. Там были школьники и школьницы начиная с 15 лет, а я уже был одним из директоров музыкального общества, председателем разных благотворительных учреждений, разница между нами и нашими воззрениями была слишком разительна для того, чтобы я мог чувствовать себя как дома среди школьного режима и заправских учеников. Кроме того, невозможность быть аккуратным в школе при моих фабричных и конторских неотложных обязанностях Намеки на мое вечное опаздывание, колкости товарищей насчет поблажек, которые мне делались, а им нет, в смысле, манкировок, все это мне надоело, и я ушел из школы, пробыв там не более трех недель. К тому же вскоре покинула школу Игликерия Николаевна, ради которой стоило оставаться там».